«Голова вторая. Вот так просто?» Первые несколько секунд я даже не нашелся, что ответить. Голова опустила ни одной мысли. Но опыт подсказывал, что бесплатные услуги всегда оказываются дороже оплаченных. А это значит, что самой искоренительнице почему-то очень важно заполучить себе ученика. «Ты всегда предлагаешь обучение первому встречному?» Спросила я, по-прежнему ощущая, что не могу двигаться ниже шеи. О том, что такое Орден Аркейн, Кирилл знал лишь в общих чертах. В принципе, как и все вокруг. Да, его искоренители работали в Каценауге, выискивая те самые древние артефакты, уничтожая особо опасных чудовищ и отстреливая всех, кто обладал запрещенными знаниями. Но именно они и были основными покупателями добычи вольных охотников, которые шастали в исковерканную магическими бурями страну. И именно на разработках Аркейна держится весь местный прогресс. В сущности, никто, кроме Ордена, либо не мог, либо не пытался конкурировать на рынке подобных услуг. Артефакты бытовые – Аркейн, Алхимия – Аркейн. Конечно, оставались какие-то вещи, где правили балом аристократические рода с их уникальными и того безумно дорогими эксклюзивами. Но это была капля в море ибо продукция Ордена была массовой и доступной в большинстве своем каждому горожанину со средним заработком. Да что там говорить, Аркейн поставлял свои изделия во все страны мира. В общем, как в той сказке, Маркиза, Маркиза Карабасы! И вот, встретив незнакомца посреди очень опасного места, член подобной организации предлагает ему обучение? Да это все равно, что бомжа в международную корпорацию устроить. Мне нужен ученик. — ответила Салим спокойно следя за моим лицом. — А у тебя есть дар. — Возможно, мы неправильно ведем диалог. — Чернотопья, насколько мне известно, захолустье. Ты вообще знаешь, чем занимается мой орден, Кирилл? И сказала таким тоном, что я сразу же почувствовал себя умственно отсталым. Впрочем, раз она меня таким считает, зачем разочаровывать? — Для начала было бы неплохо, если бы я смог самостоятельно двигаться, — ответил я. А то это не слишком похоже на диалог, а скорее напоминает принуждение под магическими пытками. Салэм вскинула бровь, но все же провела ладонью по воздуху и меня сразу же отпустила. Удалось устоять на ногах лишь только потому, что я к чему-то подобному морально готовился. Спасибо. Выдохнул я, почувствовав, что уверенно стою на ногах. Искоренительница еще раз окинула меня взглядом, вероятно подметив, какая на мне одежда. «Ты так и не сказал, как оказался здесь, бастард Чернотопия?» Напомнила она, складывая руки на груди. Я кивком указал себе за спину. Там какой-то алтарь, на нем резали купленных у работорговцев людей. Мне чудом удалось выжить. Коротким взмахом ладони она заставила меня заткнуться. При этом ноздри тонкого носа затрепетали, будто салом активно принюхивалась. «Как я раньше не заметила». Пробормотала она, вновь распахивая свое пальто. Легким движением она извлекла из висящего на поясе кармана небольшой предмет, чем-то похожий на кубик Рубика. Сегменты устройства с легкими щелчками закрутились, и артефакт взлетел над плечом женщины. Кирилл не видел магии, но мне и собственных мозгов хватило понять, что это артефакт. Межтем сфера расширилась, изнутри пошел легкий зеленоватый туман, но он не распространялся дольше двадцати сантиметров от устройства. «Ты идешь за мной», — приказала Салон и решительно направилась в сторону, откуда я пришел. Оставаться со скелетом я не стал, да и интересно стало, черт возьми. Я-то знаю, что из опасности у алтаря разве только тошнота от запаха, а потому и не боялся идти вслед за искоренительницей. Артефакт, по-прежнему висящий над плечом женщины, Продолжал генерировать туман, но следовал за своей хозяйкой, не показывая иной активности. За ним уже через минуту стало бесполезно наблюдать, ведь ничего не происходило. В полном молчании мы добрались до врага, Сбежав по склону, Сала нарисовала пальцем круг в воздухе, и артефакт стал повторять заданный хозяйкой маршрут, постепенно расширяя спираль. Выходит, это магический аналог разведывательного дрона? Гора трупов искоренительницу не заинтересовала, а вот алтарь сразу привлек внимание. Она обошла покрытый засохшей кровью камень со всех сторон, старательно принюхиваясь и чуть ли не облизывая его. При этом, как я успел заметить, ее глаз вновь изменился, но на этот раз сиял не зеленым зрачком, а белым. Отставив пока странности в сторону, Я решил, что лучше не вмешиваться в работу профессионала. А судя по тому, как Сэлэм развернула вынутый из внутреннего кармана пальто набор инструментов, она точно знала, что делает. Поэтому я просто стоял в сторонке, чтобы не лезть под руку. Искоренительница соскребла тонким металлическим скальпелем несколько хлопьев крови и отложила ее в сторону, не забыв заткнуть пробкой. Затем маленьким зубилом и молоточком отколола несколько кусков от алтаря и тоже убрала их в специальную емкость. Конечно, я не разбираюсь в магии, и, признаться честно, в диалоге с Марханой ляпнул просто так. Но даже мне было видно, что все, что делает сейчас искоренительница, выдает целую школу. Это не личный уникальный опыт, она прекрасно понимала, что перед ней, как с этим работать и чем. А личное умение здесь только по отточенным движениям можно было уловить. Сфера с туманом продолжала кружить над оврагом, но в лес его, обступивший, не совалась. То ли могла завязнуть ветвях, то ли просто хозяйка таких указаний не дала. Впрочем, пару раз поймав артефакт взглядом, я выбросил его из головы. Ну, летает и летает. Работа над алтарем продлилась недолго, салем ловко собрала еще один артефакт и, вставив туда колбы с добытыми образцами, запустила процесс обработки. Устройство негромко свистело при вращении, но и только. Сама искоренительница отряхнула руки и, кивнув своим мыслям, направилась к ямам с трупами. Ей хватило всего раз глубоко втянуть воздух, чтобы во всем разобраться. По крайней мере, на лице женщины сразу проступило выражение, которое иначе трактовать и нельзя. «Как ты говоришь, уцелел?» Спросила она, не оборачиваясь ко мне. Однако я прекрасно заметил, что сфера, до сих пор не замиравшая на месте, теперь висит прямо надо мной. Понятия не имею. Просто очнулся, на горе трупов оделся и ушел. Максимально равнодушно пожал плечами я. Как-то не хотелось оставаться и выяснять. Жить хочется, знаешь ли. Салим повернула голову ко мне и усмехнулась. «Что ж, если так?» Она сделала короткую паузу, нагнетая обстановку. «Но для того, кто не единожды прошел через налоговую проверку, подобные взгляды просто смех один. Если у тебя есть другие объяснения, я, разумеется, не против их выслушать. Сказал я, сохраняя спокойствие. «Но меня больше волнует, как отсюда выбраться. Я, знаешь ли, не планировал вообще попадать в эти места» и проводить на них дольше времени, чем необходимо, я не намерен». Салям изобразила удивление. Может быть, восемнадцатилетний пацан и не прочел бы ее истинную эмоцию? Но и это не укрылось от моего внимания. «Когда ты строишь свое дело, уметь читать людей – это первый навык, которым ты должен обладать. Ты совсем меня не боишься?» С наглой усмешкой спросила она. Я ведь могу объявить тебя членом культа, который случайно встретился мне и попытался представиться не тем, кто он есть на самом деле. Да и дар твой. Мой отец адепт воды, значит и мой дар такой же. Не вижу в этом никаких проблем, он все-таки насиловал мою мать. И дар этот, если подумать, ничем не примечательный. Главное, никогда не оправдываться. Тот, кто отвечает на вопросы, по определению ниже, чем тот, кто их задает. А раз оправдываешься, стало быть виноват. Поэтому лучшая защита — это нападение. А кроме того, произнес я, переходя ко второй части своей речи. Сюда есть только одна дорога через город, где мы встретились. И раз уж ты пропустила через свою территорию культистов, это еще вопрос, кто из нас не тот, кем притворяется. От моего заявления Саллым вздрогнула и сжала губы в тонкую линию. Ее кулаки сжались, и правый глаз вновь изменился. «Ты смеешь обвинять меня в предательстве Ордена, щенок?» Не сдерживая эмоций, зло выдохнула она. Я в ответ пожал плечами, оставаясь все так же спокоен внешне. Поджилки-то, признаться, честно тряслись. Она явно маг, а я хрен его знает кто. Судя по всему, дар у меня никак с водой не связан. Однако точно знать мне об этом неоткуда. А вот искоренительница как-то видит. А что ты прикажешь думать, когда твой скелет напал на чудом спасшегося бастарда Чернотофья, пытавшегося вернуться в родное баронство? Несколько секунд чародейка сжимала и разжимала руки тяжело дыша, но потом расслабилась и кивнула. — Ты умен, Кирилл, этого у тебя не отнять, — заявила она. — Но ты ошибаешься в нескольких вещах. — Во-первых... Знак искоренителя нельзя подделать, и его тем более не сможет носить кто-то другой. Во-вторых, к магии воды Твойдер никакого отношения не имеет. Я сделал удивленное лицо. Как это? Каждый знак настроен на своего владельца и после смерти сгорает. Пояснила Салэм, отмахнувшись таким видом, будто я об этом спрашивал. Так что никто, кроме меня, его надеть не сможет. А если будет пытаться? Ну, горстка пепла уже никого не обманет. Интересная система защиты. И надо признаться, сама собой напрашивающаяся. Ведь соблазн представиться членом подобного ордена слишком велик. И наверняка очень многие пытались притворяться. Так что вариант с уничтожением любого чужака, не занесенного в базу данных жетона, отличный способ отварить мошенников. «Права человека? Превышение самообороны?» «О чем вы, господа?» «Здесь тебя могут невозбранно затоптать конями на улице или забить плетьми просто за то, что не успел вовремя отскочить на пути возвращающейся из публичного дома кареты с молодым, но уже почувствовавшим вкус власти аристократом». «Это любопытно. Но я бы скорее про свой дар послушал». «Мыкнул я, демонстративно убирая руки за спину. Мы закончили здесь?» салым кивнула в сторону все еще продолжающего анализ артефакта. Что ж, значит, еще подождем. Ты так и не ответил, зачем ордену нужен такой ученик, как я? Напомнил, как бы между делом поводя плечом. Пожалуй, мне повезло, что Кирилл вымахал таким здоровым. Со стороны он не должен казаться сопляком, а потому и поведение, отличающееся от модели вчерашнего подростка, не должно вызывать вопросов. «Уж слишком я спокойно держусь, практически не выказывая никаких эмоций». Салым тем временем направилась к алтарю, и артефакт наконец прекратил висеть над моей головой и спустился к хозяйке. А затем, сложившись в изначальный размер, замер в ладонях искоренительницы. Убрав его в карман, она поправила шляпу и, окинув меня внимательным взглядом, заговорила... «Далеко не каждый одаренный подходит моему ордену, Кирилл», — начала она рассказ. «Конечно, иногда мы набираем и обыкновенных чародеев, но их участие в жизни ордена в основном сводится к работе над конкретными артефактами. Но искоренителями им никогда не стать. Ты же...» Она отвлеклась на легкий шелест от и тут же присела перед устройством, откинувшим крышку. Взяв пробирки, искоренительница внимательно взглянула на них своим измененным взглядом, на этот раз вновь сияющим зеленым огнем. «Вот как!» — едва слышно прошептала она. «Что там?» — спросил я, не пытаясь даже приближаться. «Этот алтарь сюда явно привезли давно», — заявила Салэм, пряча пробирки в сумку. «Привезли?» «Да», — кивнула она, принявшись за разборку анализатора. Сейчас создавать их умеют только в Ордене, как и многие другие вещи. Ну, тоже логично, раз ребята скупают все, что можно вытащить из Кациноги. Неудивительно, что и секреты все держат в своих руках. Конечно, это говорит еще и о том, сколько на самом деле знают в Аркении, и о той власти, что находится в их руках. У меня нет ни малейшего сомнения, что, умея обращаться с этим алтарем, можно натворить немало бед. В конце концов, любая машина, для функционирования которой требуется кровь, не может заниматься улучшением урожая или производством мыльных пузырей. Нет, в самом приземленном смысле это оружие, просто наверняка очень узкоспециализированное. И что дальше? Спросил я, когда Салым закончила с уборкой вещей и встала рядом с алтарем. Искоренительница не ответила сразу, безбоязненно приложив ладонь камню, Она зашевелила губами, и под ее ладонями вспыхнул тот же зеленый огонь, что горел в правом глазу. Меня вдруг окатило холодом, и на миг показалось, будто весь мир утратил краски, оставив только яркий зеленый свет, льющийся из рук женщины, и столь же ярко вспыхнувшую кровь на поверхности камня. Наваждение практически тут же прекратилось, а алтарь покрылся трещинами и, рассыпаясь на мелкую щебенку, слегка светился. Салем подняла ладони, уже переставшие испускать свечение, и указала на меня. Каш! выдохнула она. Свет от алтаря свернулся тугой змеей, сотканной из дыма, и рванул ко мне. Я не успевал сделать ничего, чтобы хоть как-то защититься, а потому предпринял самое простое, что пришло в голову. Я упал на спину. Пролетевшая мимо змея тут же стала возвращаться, даже двигаясь так же, как и ее живые сородичи. «Ты что творишь?» — крикнула я, обернувшись к искоренительнице через плечо. Салым в ответ щелкнула пальцами, и волшебная тварь развеялась из как и положено любому дыму. «Не беспокойся, это была простая проверка», — сказала она с настолько доброй улыбкой, что я ничуть в нее не поверил. Но советую больше не ставить мои слова под сомнение, если хочешь жить. Последнее она проговорила, все так же улыбаясь. Какая еще проверка? Встав на ноги и отряхивая ладони от налипшей пыли и впившихся мелких камешков, спросил я. «Пожиратель опасен только для нежити?» Ответила искоренительница, мгновенно утратив намеки на доброжелательность. «Есть такие виды мертвецов, которые даже опытный некромант не распознает. И единственное, что тут можно сделать, призвать пожирателя. Мне все меньше и меньше нравилась ее компания. Однако, если отринуть эмоции, то, в принципе, мне ясны ее доводы. Вот только это не значит, что я согласен на такое обращение. «Счастливо оставаться, госпожа искоренительница!» Кивнул я и спокойно пошел на подъем из-за Не прошло и пяти секунд, как Салым крикнула мне в спину. «И куда ты пойдешь, Кир? Без меня тебя не выбраться из каценауги. А без меня ты не найдешь ученика?» Ответил ей, не оборачиваясь, но и не ускоряя шага. «Так что я жду извинений и объяснений, иначе ты так и останешься здесь одна со своими скелетами». «Неразумный ход? Что ж, возможно. Если сейчас она согласится на уступки, значит, ей действительно очень нужен ученик. И мой дар, каким бы он ни был, окажется настолько редким и полезным, что искоренительнице придется прогибаться и относиться ко мне всерьез. Я не маленький мальчик, чтобы бегать на побегушках у самовлюбленной девчонки. Ей, по сути, лет меньше тридцати, а нам с Кириллом на двоих больше, чем полвека. Не солидно в моем возрасте прислуживать соплячке. Хорошо, я прошу прощения. Донесся до меня тяжелый вздох, когда я уже почти начал подром Я обещаю рассказать тебе все, что ты захочешь узнать. Но у меня тоже есть условия. Ты станешь моим учеником. Ну вот, немного актерской игры, торга и дело в шлепе. Кто не вел переговоров с клиентами, тот никогда не поймет, как важно порой бывает расшатать уверенность соперника. Зачем тебе так нужен ученик? Обернувшись, я сложил руки на груди с интересом, глядя на искоренительницу. Потому что без ученика мне возвращаться нельзя. Призналась она. Я... В общем, у меня не было выбора. Проиграла пари? Если бы. Отмахнулась она. В нашем местном анклаве есть проблема. Пока что рассказать тебе о них я не могу, так как отношения к Ордену ты не имеешь. Но все, что тебе нужно знать, ставь моим учеником, ты не только разовьешь свой дар, но и получишь очень могущественного союзника, готового вступиться за тебя в любой момент и в любом деле. Да и потом. Сейчас ты просто бастард барона из самого дальнего и бедного уголка мира, а вступив в орден, станешь по-настоящему богатым и влиятельным». Сладкая сказочка. Но за ее словами так и скрывалось невысказанное окончание «если выживешь». Хотя, нужно признать, для настоящего Кирилла предложение было бы слишком соблазнительным. Попасть не в рот Шварцмаркта, а в самую крупную и богатую организацию, Это действительно огромный куш. Только я не кирил и понимаю, что за такие предложения платят кровью. Хорошо. Ответь мне на самый важный пока что вопрос. Сказал я, если я не мак воды, то кто же тогда? Салэ медленно растянула губы в улыбке. Ты демоновок.